Глава девятнадцатая. Владимир. Я вышел из туалета злой и уставший. Реально, хочется доехать до дома. Взломать дверь упрямой девчонки. Присунуть на пол пипеточки. И ей не больно, и мне будет приятнее. Блять, яйца так и ноют. А всё потому, что пить надо меньше. И что я ей там наболтал? Ты реально собрался разводиться? О, Давид мысли мои читает. но ну, так давно пора вроде. Плюхаюсь я на диванчик клуба, где мы всегда отдыхаем. Здесь всегда лёгкая музыка, приятные официантки и доступные женщины, жаждущие найти себе папика. Но сегодня на взгляды я не реагирую. Папик занят. «Пять лет, ты чего ждал?» «Ну, я полагаю, Полину?» Усмехаюсь. И Давид поднимает с улыбкой бокал, салютуя. «Ясно. Только врать-то нехорошо. Ты только с адвокатом план действий наметил. А Ангелину устроят такие отступные?» «Она вообще вернуться решила? Думаешь, улыбнётся напоследок и махнёт ручкой? А Тимур?» «Ты чего меня напрягаешь? Хорошо же сидели!» «Не я вру девушке, с которой в теории хочу отношений!» «А я не вру. Я разведусь!» «Ну да, только сроки точные не ставлю. Как компания «Жилстрой!»» «Мы ржём. Эта строительная компания долгое время дышала нам в спину, постоянно намекая, что мы не даём ей развиваться!» Но сдулся несколько месяцев назад, когда суд вынес решение о прекращении всей деятельности и выплаты людям их денег. Он взял их за квартиры, которые собирался построить через 10 лет. Идиоты. Владелец еще и из страны свинтил. Забавная история. Как же его звали? А ты не знаешь, где тусит этот жердяй? Стасик Павлов? Да кто же его теперь знает? Он, говорят, на жену все переписал. А она невменяемая, в санатории лежит. Умно. «Может, и Ангелину в санаторий отправить?» «Нового ну, мужика себе найдёт, меня в покое оставит». «Ну, самое главное, чтобы она до Полины твоей не добралась. Думаешь, она нормально отреагирует, если увидит вас вместе?» «Да где она увидит?» «В квартиру её больше не пущу. А на рабочем месте я трахаться не собираюсь. Узнает, когда разведёмся». «Если...» «Без «если». «Ты за компанию не боишься? Там вроде по закону 35% нужно». «Нет, бизнес не делится, я уже консультировался». «Он остаётся тому, кто им занимался. Именно поэтому речь идёт об отступных. И не будь Ангелина матерью моего сына, вот что она бы получила. Показываю фигу. И пусть угрожает сколько хочет. Тогда я реально не пойму, чего было тянуть пять лет. Ну серьёзно». «Да я сам не знаю. Просто отец с матерью ссорились не раз. Нет, без измен, конечно. Но никогда не собирались разводиться. И потом Артём с Настей тоже счастливы». Я там и так лишним вечно себя чувствовал, а после ее измены особенно. Наверное, мне хотелось верить, что и у нас все наладится. Хотя бы ради Тимура. С Полиной все изменилось, я понял. Она верная и сексуальная. На сына можно забить. Ну что ты реально меня сегодня бесишь? Никуда я от сына не денусь. Но у того мания прощать матери все, а я ему чужой давно. Так ты работаешь всегда. Кто бы говорил. «Твои дети как часто тебя видят?» «Достаточно, чтобы считать авторитетом, и я постоянно дома, а ты в офисе все время тусил. Причем тебе для этого даже Полина не нужна была, а теперь будет такая же повернутая на голову карьеристка. Будете торчать там круглосуточно». «Все сказал?» «Да я просто поддерживаю беседу!» Усмехается Давид и руки поднимает, мол, сдаюсь, но сразу же отпускает, чтобы взять вибрирующий телефон. И сразу понятно, что пришло ему что-то весьма неприличное, потому что он сглатывает и выпивает стакан воды до дна. Мне, кстати, уже домой пора, к детям. Ну-ну, подкаблучник. И тебе надо им стать, знаешь, как приятно. Посмотрим. Жму ему руку, но тут мой сотовый снова оживает. Алло? Владимир Прохорович, простите, что звоню так поздно. Глава отдела по технике безопасности Сергей Анатольевич данов в панике, чуть ли не плачет. Я совершенно не понимаю, почему так происходит. Я все контролировал. Я готов ответить головой, если нужно. серёг ты можешь толком объяснить? Давид пиджак-то надел, но остался. Слушает. новые пожары и снова из-за нарушений техники безопасности. Инженер по охране труда уже три дня не появлялся. А строители утверждают, что вообще его не видели. Владимир Прохорович. Объект какой. Говорю хладнокровно. Медленно, но верно, трезвее. Это уже не шутки. И дело тут не в отце и деньгах. Или в деньгах. Потому что за такую халатность реально объект могут заморозить и наложить санкции на саму строительную компанию. Не говоря уже о сотне исков от строителей, которые пострадают. ЖК Светлый. 51-е шоссе. Я помню, где это. Несколько высоких оранжевых зданий. Сейчас приеду. Пожарные едут? Да все уже здесь. Просто я вас известить хотел. Всё понял. Скоро буду. Чего встал? Смотрю на Давида. Домой иди. Ну вот еще. У меня в вашей конторе акции, если что. Будет не очень приятно, если вас закроют. Так что я с тобой. Как хочешь. Говорю без эмоций. Начинаю думать, а что, собственно, происходит. Два случая за неделю. Раз в месяц мелкие ЧП нормы. Но чаще. Подставы пахнет. выдают мою мысль Давид. Пока мы садимся в мою машину. А я киваю водителю. Есть такое. Разберёмся. ЖК Светлый. Срочно. Машина мчится по пустым трассам, а я оттягиваю ворот рубашки, чувствуя, как жарко становится. Пытаюсь понять, где я просчитался. Какая из ячеек стала гнить?